Ты любил, ты уснул. Так красиво любил в сотый раз. И все сказочнее безумный рассказ. Ты уснул, ну так спи. Разбудить не проси, не ругайся потом. Ушла, меня позвала, тишина. А она так нужна.